Официальная летопись очень кратко, со многими пропусками, описывает кровавые оргии, опричнены в Москве. Но она становится вовсе немногословной, когда речь заходит о казанской ссылке. После рассказа о казнях летописец замечает «О дворяне и дети боярские, которые дошли до государские опалы», и на тех царь опалу свою клал и животы их имал на себя, а иных сослал в отчину свою в Казань на житье с женами и с детьми. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 396, конец примечания. Сообщение летописи о ссылке дворян в Казань, Дополняется рассказом причниках Таубе и Крузе. Представители знатных родов, пишут Таубе и Крузе, были изгнаны безжалостным образом из старинных унаследованных от праотцов имений, так что они не могли и не имели права взять с собой даже движимое имущество и вообще ничего из своих имений. Их судьбой поручено было заняться Некоторым из местных бояр. Они были переведены на новые места, где им были указаны поместья. Их жены и дети были также изгнаны и должны были идти пешком к своим мужьям и отцам, питаясь в пути подаянием. Это тиранство царь облекал в такую видимость, будто эти несчастные тяжко перед ним провинились. Примечание Хофф. Сочинение. Страница седьмая. Оборотная. Ни летопись, ни записки Тауба и Круза не дают ответа на вопрос, кто же был сослан опричненной в Казанский край. Некоторые данные на этот счет сообщают книги разрядного приказа, в которых сказано «Того же году 7073 года» послал государь в своей государеве опале князей ярославских и ростовских и иных многих князей и дворян и детей боярских в Казань на житье, и в Свияжский город, и в Чебоксарский город, и жить и в Казани городе. Примечание. Разряды. Лист 327-й оборотный. Известие разрядной книги о ссылке ярославских и ростовских князей в Казань впервые отмечено Альшицем ДН в статье «Разрядная книга московских государей XVI века. Проблемы источниковедения. Том 6. Москва. 1958 год. Страница 150. Конец примечания». В ряде других записей разрядной книги за 1565-1566, 7073-7074 годы мы находим имена некоторых казанских сыльных. Например, в 7073 году в Казань были сосланы полоцкие воеводы, князь Сицкий Ярославский Д.Ю и квашнин Поярков И.П., И государь на князь Дани да на Ивана Квашнина опалу свою положил, да и послал их в Казань на житье. Примечание. Разряды. Лист 316. Известный воевода князь Пожарский Стародубский Д.М. в челобитной царю 1603 года писал «И в те государь поры, имеется в виду время Ивана Грозного, «Дед мой князь Федор Иванович Пожарский сослан в Казань, в вашей государской опале». Сборник Муханова, третье издание, Санкт-Петербург, 1866 год, страница 160 -я. конец примечания. Для исследования вопроса о составе казанской ссылки наибольшее значение имеют песцовые книги Казани, составленные Борисовым Н.В., и Кикин МДА в связи с указом Грозного о Казанской ссылке. Примечание. В течение 1565-1566 годов большие писцы составили следующее описание. Первое. Книги Казанского уезда новых поместных дач. Письма и отделу окольничьего Микита Васильевича Борисова до Дмитрия Андреева, сына Кикина, с товарищей лета 7075 в октябре, описали и мерили тех поместных дач села и деревни лета 7073 и 74 году. Второе. Книги межевые Казанского уезду новых поместных дач письма Микита Васильевича Борисова Центральный государственный архив древних актов фонд поместного приказа номер 643 листы 238 оборотный 282 -й, 333 -й, 369 -й, 424 -й, 500 -й оборотный песцы завершили составление песцовой книги казанского уезда в октябре 1566 года 7075 года, раздачу же поместных земель, новых поместных дач в уезде они производили в 7073 году, ранее 1 сентября 1565 года и в 7074 году, 1 сентября 1565, 1 сентября 1566 годов, наряду с книгами новых поместных дач, то есть описанием поместий казанских сыльных, так называемых новых жильцов. писцы составили книгу Казанского уезда по местных земель детей боярских казанских старых жильцов, письма и меры Дмитрия Андреева, сына Кикина. В отрывках напечатано Невоструевым кае, список списовых книг по городу Казани с уездом, Казань, 1877 год, страница 62 конец примечания. Как значится в казанских писцовых книгах, писцы описали так называемые «дворцовые земли», «порожжие земли оставленных жильцов», «выморочные земли» и «земли, что были и старитатарские, и чувашские, и мордовские», и те все земли в поместье роздали князям и детям боярским, которых государь послал в свою вотчину в Казань на житье. Примечание. Центральный государственный архив древних актов. Фонд поместного приказа номер 643, листы 239-239 оборотный. Конец примечания. Аналогичные книги те же самые писцы составили для Свияжского уезда. Примечание. Список с книги писсовой и межевой Свияжского уезда, письма Никиты Борисова с товарыши лета 7073, 7074 и 7075 годов. Смотрите Центральный государственный архив древних актов, Фонд поместного приказа, номер 848, листы 131 оборотный, 201 -й. Все названные песовые книги Казанского края были известны Рождественскому С.В., однако последний не придал им особого значения. Рождественский СВ не связывал появление княжеского элемента на казанских землях с опричным указом Грозного 1565 года и по недоразумению полагал, что княжата были испомещены на казанских землях тотчас после покорения Казани. «Все эти князья», — писал он, — «как видно, очень недолго пробыли казанскими помещиками», Если вспомнить, что между составлением Песцовой книги и покорением Казани прошло с небольшим десять лет. Смотрите, Рождественские СВ, Служилое землевладение, страницы 192-193. В Свияжске писцы описали земли, которые довелись в поместье Роздати князем и детям боярским, которых государь велел оставить и в Свияжском городе на житье. Центральный государственный архив древних актов, Фонд поместного приказа, номер 643, лист 239, конец примечания. Здесь они также испомещали сыльных опальных княжат и дворян. Одновременно с уездных песцовых книг, Было произведено описание казанского посада, ставшего местом поселения сыльных дворян. Примечание. Список списовых книг окольничего Микиты Васильевича Борисова до Дмитрия Ондреева сына Кикина 74, 75 и 76 годов. Материалы по истории татарской АССР. Издательство Академии наук СССР. Ленинград, 1932 год. В дальнейшем материалы. Страницы 1, 56. Писцы начали описание посада ранее осени 1565 года, так как известно, что в октябре 1565 года они полностью завершили описание казанского торга Книги Казанского торгу всего письма Никиты Васильевича Борисова до да Дмитрия Андреева сына Кикина Стоварыши описал Казанский торг при государе годовом таможнике при Матвее Тараканове лета 7074 октября в день. Смотрите в материалы, страницы 56, 71, конец примечания. В книгах Казанского посада подробнейшим образом описаны дворы князей и детей боярских, которым государь велел быть в Казани на житье, отдавали им по государеву наказу в 73 году казанские воеводы, боярин, князь Петр Андреевич Булгаков и все воеводы «дворы белые от сыня», а иные дворы воеводы имали, оценя же у посадских всяких людей, которые двор воеводы у кого оцени взяли, и кому отдали, и чем оценены кому за двор шли деньги, и то под теми дворы писано имяно. Примечание. Материалы, страница тринадцатая. Ввиду недостатка места для поселения сыльных, Казанский острог был перестроен, А стены его раздвинуты для пространства посаду всяких людей. Потому государь царь и Великий Князь прислал свою отчину в Казань на житье князей и детей боярских многих людей, а велел воеводе в Казани давать тем людям дворы и места порожжие под дворы. Смотрите материалы, страница 46. -я. Приведем несколько примеров отвода дворов в Казани опальным княжатам. большие Спасские улицы по Воскресенской улице в переулке на Праве, князя Семена, княжа Иванова сына Мезоцкого, что бывали два двора, один стрелецкий ваульник, а ныне на Чебоксары, а жил в нем посадской человек Федька-Мясник. И тот двор воеводы князю Семену дали оценя, и по цене за двор шестьдесят алтын. У князя Семена взяли песцы на государя, а другой двор князь Семен купил у сына боярского, у старого жильца у Федора Чемодурова. Смотрите материалы, страница четырнадцатая. Той уже с Паской улицею от города с площади дворы по левой стороне князя Дмитрия, княжа Петрова сына Засекина, что были два двора посадских людей. Один Никите Никитникова дали князю Дмитрию воеводы ценя, и по цене за двор дал князь Дмитрий Миките одиннадцать рублей с полтиной, а другой двор князь Дмитрий купил у Олежки Вощешникова. Смотрите материалы, страница 14. «Казанские воеводы отвели дворы» князю Стригину АИ, цена двора 5 рублей, Заболоцкому ФТ, двор за 9 рублей, смотрите материалы страница 15, следующие лица, сосланные на житье в Казань, купили себе дворы у старых казанских жильцов, князь Рамадановский И, двор купил за 17 рублей, князь Темкин Д за 13 рублей, князь Темкин И.Г. за 12 рублей, князь Нагаев А. за 10 рублей, князь Ушатый И. за семь с половиной рублей, князь Засекин И. за 7 рублей, князь Баташев Засекин С.И. без обозначения цены двора, князь Щетинин С.А., князь Шестунов С. Тетерин О. Тетерин С. Головин и М. Два двора. Князь Гагарин и С. Три двора. Князь Сицкий Юи и так далее. Смотрите материалы, страницы. 28, 29, 27, 15, 18, 20, 26, 15, 30, 29, 25, 26, 29. Князь Сицкий Д. Купил двор за 18 рублей. Князь Ушатый С. за 18 рублей. Князь Чесноков В.Г. за 9 рублей. Князь Темкин И.Ю. за 5 рублей. Князь Мезецкий Б.И. за 10 рублей. Смотрите материалы. Страницы 28, 28, 28, 28, 27, 27. В отличие от Казани Свияжск. Был невелик по размерам и не мог вместить всех опальных. Многие из свияжских сильных осели в Жилецкой Слободе под городком. Песцы описали внутри города свияжского дворы детей боярских свияжских старых и новых жильцов и иногородцев и так далее. Смотрите Центральный государственный архив древних актов, фонд поместного приказа, Номер 848. Лист 21 оборотный. В Жилецкой Слободе по прежнему отделу 74-го года в октябре розданы были князем и детям боярским на приезд, у которых поместья от города были вдали князю Василию, князь Борисову сыну Тюфякину, да детям его князю Михаилу да князю Василию. Смотрите в... Центральный государственный архив древних актов, фонд поместного приказа, номер 848, лист 161, оборотный. Конец примечания. Песцовые книги Казанского и Свияжского уездов, а также опись посада Казани 1565-1566 годы, семь тысяч семьдесят третий, семь тысяч семьдесят четвертый дают наиболее полное сведение о составе казанской ссылки.